Классификация заклинаний сил Используется темными эльдарами Высшие аналы Описание История применения сильнейших заклинаний И их явления на окружающий мир Примерно одна треть из них Не являются убивающими Или разрушающими напрямую И подразделяются на заклинания призыва Призыв сильных демонов Существ из вселенных миров и планов. Заклинания призыва порталов. Имеются в виду постоянно действующие. Призыв создания. Создание высокоуровневых воплощений на основе четырех сил. Заклинания защиты. Имеются в виду активные защиты, способные накрыть целый город. Заклинания лечения. Массовое и полное исцеление. Доступ к высшим аналам имеют лишь очень сильные маги, не только служащие тем или иным силам, но и обладающие большим даром к определенной силе. Состоят из четырех условных книг сил. Представьте себе большую университетскую библиотеку. Вот они-то и есть высшие аналы. Они делятся на книги тьмы, книги смерти, книги жизни, книги света. Мы прошлись против часовой стрелки. Но это не означает, что они полные. Некоторые заклинания известны только по описаниям внешних эффектов их применения и результативности. Также есть 10 ступеней мощности заклинаний сил, где 10 самое слабое. Далее следуют великие заклинания сил. Довольно размытые определения. В среднем это название относится к первым трём ступеням, но у смерти и жизни к первым четырём. Вообще существует список великих заклинаний для каждой силы. Описание сил. Существует четыре основополагающие силы. Каждая из них уникальна и настолько же отличается друг от друга, как и стихии. Смерть и жизнь Вследствие невысокой предельной скорости наполнения заклинаний не предполагают мгновенные атаки противника боевыми заклинаниями. Защита хоть и сильна и эффективна, но тоже не мгновенна. Однако некроманты или друиды, если окажутся готовыми к сражению, крайне опасны по двум причинам. Первое. Смерть и жизнь легко внедраются в любые материалы, в результате чего на основе этих сил существуют сотни видов созданий. Слабейшие из них создаются в считанные секунды. Из-за этого маг, опирающийся на эти силы, предстаёт на поле битвы в окружении небольшой или в зависимости от силы мага и времени, затраченного на подготовку, большой армии. Второе — смерть лечит только мертвых, а жизнь — только живых, тьма лечит только существа тьмы, свет — только существа света. Конечно, бывает множество исключений из этого правила, но на то оно и правило. Так вот, сильного и опытного мага жизни крайне трудно убить. Часто они в полубитвы даже не обращают внимания на потерю руки или ноги и продолжают сражения. Некроманты не обладают подобной многогранностью дара по применению к своему телу, но личи уже способны легко восстанавливать утраченные части тела прямо на поле боя за счет других мертвецов. Тьма и свет Насколько смерть и жизнь похожи друг на друга, как сестры-близнецы, настолько же тьма и свет отличаются. Тьма Обладает огромной мощностью и маннозатратностью. Скорость заполнения заклинаний невелика. На практике это не замечается на простых заклинаниях вроде плети ужаса. Но чем выше ступень заклинания, тем больше требуется времени на заполнение и срабатывание. Свет. Нет более универсального инструмента в руках сильного мага. Крайне быстрое создание, заполнение и срабатывание. Он идеален для быстрой точечной атаки. Если провести аналогию, то тьма — это всесокрушающий фламберг, а свет — крайне острая рапира. Терестовый ошейник. Специальное приспособление, блокирующее магические способности. Самому его снять практически невозможно, Надевается на шею редко, когда на руки и на ноги. Сущности и создания на основе стихий. Элементали. Практически боги в своей стихии. Абсолютное влияние ограничивается расстоянием лишь немногим больше километра. Обладают множеством умений. Наиболее сильные из них полностью иммунны не только к воздействию родной стихии, но и граничащих протосил. К примеру, элементаль огня полностью иммунен к протосилам, опирающимся на эту стихию. Элементали обладают определенной уязвимостью. То есть до определенного порога они невещественны и вообще не получают урона, а потом все, они уже уязвимы. После гибели элементалии возрождаются на своих родных планах. Далее следуют духи стихии. Обладают почти абсолютной неуязвимостью. Никто на самом деле не знает, бессмертны они или нет. В одиночку очень глупы и прямолинейны. Но в стаях у них пробуждается нечто вроде коллективного разума. Каждый из духов может немного влиять на родную стихию, что оборачивается настоящим кошмаром, когда они собираются в стаи. Далее следуют големы. Человекоподобные существа, созданные магией любой стихии. Иногда двух, крайне редко трех. В качестве основы всегда берется земля. Големы широко применяются людскими магами на полях сражений. Воздействие классического земляного голема сильно напоминает земляного элементаля. Только он не обладает его неуязвимостью и медлителен. Сущности создания и существа на основе сил либо живущие в силах. Смерть. Сущности и создания на основе силы смерти великое множество. Наиболее известные из них мертвецы и неупокоенные. Могут подняться даже без какого-либо ритуала или заклинания. Очень глупы, медлительны, но очень сильны. Плоть рыхлая и легко рубится топором или мечом, вследствие чего даже простой крестьянин имеет все шансы, если не отбиться, то убежать. Обычные скелеты. Если мертвецы существуют достаточно долго, то их плоть сгнивает окончательно, оголяя костяк. Скелет намного быстрее и ловчее и проворнее мертвеца. Может пользоваться оружием, из-за этого у обычного человека против него нет шансов. Но для тренировки солдата со щитом он уже не проблема. Гончие. После применения мощных заклинаний силы смерти остатки маны могут инициировать процесс переплавки костей в совсем иную конструкцию, намного более эффективную и смертоносную. Внешне существо становится сильно похоже на очень поджарую горбатую собаку с узкими и длинными челюстями. Они очень хитры, способны делать засады, координировать нападение, выслеживать, поджидать удобный момент и молниеносно атаковать. Бывали случаи, что гончая умудрялась лапами повернуть ручку двери и ключом открыть замок. В академии уже долгое время спорят о разумности гончих, но четкого ответа нет. Могут создаваться хоть для создания одной гончей и уходит много времени и сил. Со временем мутирует, становясь больше, быстрее и сильнее. Костяной лорд и мертвый рыцарь. Не может возникнуть просто так. Всегда создается из двух или более скелетов посредством сложного ритуала. Однако это не единственный путь. При призыве Вестника все павшие в большом радиусе уже поднимаются в виде лордов, личей и архилечей. Точно известно, что они обладают извращенным разумом и памятью. Костяной лорд способен поглощать не только костную массу, но и металлы, укрепляя свою структуру и создавая себе оружие. Ходит мнение, что костяной лорд — это просто не добравший массы мертвый рыцарь. Это существо способно поднимать мертвецов и скелеты. Вампиры. Первые из них были созданы около 16-17 тысяч лет назад из жриц-атретосов, пожертвовавших своим существованием ради силы и скорости. Особенность вампиров — цели, для которых они создавались. Обнаружение и убийство магов, диверсии, террористические акты, охрана, антидиверсионная деятельность. С получением очередной ступени возрастают все основные показатели. Скорость, сила, реакция, живучесть и даже интеллект. Единственные из созданий на основе смерти, которые могут иметь детей, существуют три ступени развития. Вампир. Почти жалкое создание, зависящее от поглощения крови своих жертв. Полуживотные. Разум включается лишь в короткие моменты сытости. На ярком свету абсолютно слепые и дезориентированы. Днем его без труда может убить даже простой человек. Ночью же с ним не справится и десяток опытных солдат. Высший вампир. Следующая ступень перерожденного вампира, на которую он восходит, убив достаточное количество магов и высосав их дар и манну его чрезвычайно трудно убить. Одним из способов является полное уничтожение тела. У высшего вампира просыпается магия и особые способности. Далее следует князь. Первым алым князем стал высший вампир алахирай Его возвышение произошло после того, как он убил двоих атеры из дома Иситор. На Хейрише сейчас существует восемь этих существ. Говорят, их невозможно убить. Личи. Ожившие некроманты. Маги, изучающие смерть. Тратят на заклинание силы смерти на одну четверть манны меньше. Архи-лич. Некоторые ритуалы смерти может проводить по упрощенной урезанной схеме. Тратят на заклинание смерти в половину манны меньше. Ашет-лич. И еще более упрощаются ритуалы и заклинания. Даже сверхсложные заклинания смерти уже не требуют произносить их. Геометрические фигуры не нужны. Смерть и так с радостью откликнется на зов своего адепта. Далее следует Демилич. Уровень бога силы смерти. Чудовищная мощь и возможности. Оживший или мертвый дракон. Оживший скелет дракона. Летать не может, разума нет, уязвим для магии. Способен только рвать, крушить и бить. Драколичи. Боевые единицы совсем другого уровня. Драколич легко убьет обычного дракона, даже вдвое больше него. Драколич имеет выдох и может летать. Его выдох — чистая манна смерти. Отчаяние. Внешне они похожи на больших многоножек. Существо-стрелок, плюется довольно сильной кислотой. Мертвый гигант — жуткая, кошмарная тварь, состоящая из слепленных в единую фигуру тел. Состав армии темных Эльдаров. Обычная армия делится на Радж. Пятерки плюс командир — наиболее опытный Эльдар. Это основная и неделимая единица в армии. Эльдары, входящие в нее десятилетиями, работают вместе и после пары десятков схваток и сотен вылазок, понимают друг друга без жестов или слов. Хотя все говорят «пятерка», в ней, как понятно, шесть воинов. Арек, копье, два радша плюс командир. 13 воинов называется еще полной дюжиной Еш. плеть 4 радши то есть 4 умножить на 12 48 плюс атор считается полусотней хоть физически в ней 49 солдат к сожалению в доме Иситор, как впрочем и во всех остальных домах нехватка аторов в поэтому на их месте находятся атретасы из Эрстета, гвардии в гвардии, либо там вообще великие жрицы. Еш-многофункциональное образование распространено повсеместно. Татрет. С древнего средоточия. Два еша, то есть 98 солдат считается сотней и усиливается отдельным отрядом поддержки магов либо высокоуровневых ариров, количество которых может достигнуть полной дюжины. Образуется татрет лишь для массированной атаки, достижения преимущества над противником в определенной точке фронта, быстрого прорыва обороны или контроля и зачистки территорий после уничтожения вражеской армии. Ахрешт. 10 татретов. Создается лишь для внешних войн, поскольку очень неповоротливо и не неспособно передвигаться незаметно, что противоречит доктрине междоусобных войн домов. В принципе, Ахрешт может создать любой из великих домов самостоятельно, но зачем? Элитные татреты великих домов гораздо подвижнее, эффективнее и автономнее. Танцоры. Полное название «танцующие со смертью». Солдаты, готовые на самопожертвование и идущие в атаку в первых рядах. За танцора в крайнем случае может сойти любой мужчина темных эльдаров. Существует небеспочвенное мнение, что если останется одна женщина и 100 мужчин, то народ погибнет, а вот если 100 женщин и один мужчина, то выживет».